Глава 21. В день премьеры хаос творился не только в зрительном зале, где яблоку некуда было упасть, но и по ту сторону сцены, где полным ходом шла подготовка к главному событию сезона. Волновались и нервничали все, включая даже уборщиц, которые с небывалым рвением намывали полы и как ошпаренные бегали с тряпками по служебным помещениям. Актеры переживали еще сильнее – И как скороговорку твердили под дно слова роли, в то время как гримеры делали последние штрихи, созданных их руками образов из трагедии Шекспира. Несомненно, самым колоритным получился король Лир. Его роль досталась худощавому и молодому актеру из Лондона. Однако даже во время репетиций, когда он еще не был в полном соответствии с образом, невозможно было представить в этой роли кого-то другого. Сейчас же произошло полное слияние. Королевский костюм, сшитый по хранящимся в музеях экспонатом, сел идеально, грим наложили безупречно. И когда, проходя к сцене, Лера столкнулась в коридоре с королем Лиром, она непроизвольно склонила голову, настолько мощным было впечатление. Отдельного внимания требовали декорации, которые готовили для спектакля почти полгода. Настоящий шедевр столярного и художественного искусства. Итальянцы обладают уточенным вкусом и не умеют экономить. Бьющая в глаза роскошь и детальная продуманность почти всегда создавали непередаваемые впечатления. Лера, когда впервые увидела, как все будет работать во время спектакля, была потрясена до глубин души. Она словно переместилась во времена Шекспира и оказалась в Великобритании, где ей придется пройти весь путь трагической судьбы Карделии. Существовало много суеверий, о которых не забыли напомнить Лере актрисы, которые не получили ролей в «Короле Лире». Но она не боялась – потому как в приметы не сильно верила. И хотя умирать на сцене ей предстоит впервые, она не допускала мысли, что ее роль привлечет или притянет какие-то неприятности в настоящую реальную жизнь. У Валерии было только одно желание и одна цель сегодня – сыграть все моменты трагедии достоверно, ярко, вложив максимум таланта, не растеряться и не забыть слова, не оступиться. Лера была уверена, что остальные артисты переживают о том же, что и она. И все же любые страхи пересиливали сильнейшие чувства предвкушения, разливающегося адреналином по венам, радости и разбирающей гордости, что ей предстоит сыграть сложную и глубокую, воистину мифическую роль. Как бы ни сложилась ее карьера завтра, она никогда не забудет этот день. И то, как дрожали ее пальцы, когда она закрывала за собой дверь гримерки, как бешено стучало сердце и подгибались колени, пока она двигалась по витиеватым коридорам к главной сцене, как леденели ладони и перехватывала горло, когда она посоловала в пасть волка актеров, которые выходили перед ней. Итальянская примета перед выходом на сцену. Если в России говорят «ни пуха, ни пера» и отвечают «к черту», то в Италии вместо «буана фортуна» принято говорить «инбок эль люпа», что дословно переводится «иди-ка ты в пасть волка», на что обязательно ответит «крэпи эль люпа», чтобы он, волк, издох. И делала она это из лучших побуждений – В актерской среде никогда не желали удачи перед премьерой. Это было очередным суеверием, единственным, которому Лера прислушивалась. А когда настала ее очередь, Валерию охватило небывалое спокойствие и уверенность. «Инбука Эль-Люппа», — сказал кто-то за ее спиной. «Эль-Люппа», — твердо сказала она по-итальянски и добавила на русском. «К черту». А потом шагнула на ярко освещенную сцену, и мрачное волшебство началось. мрачно не только из-за трагического сюжета о безумном короле, которому предстояло увидеть смерть всех своих детей. Декорации, передающие дух средневековой Британии, и костюмы всего актерского состава соответствовали настроению пьесы и были выполнены в темных тонах. Еще во время подготовки к спектаклю Валерия была околдована костюмами. Мрачные, как и расставленные по сцене декорации, состоящие из кроваво-красных и черных оттенков, сшитые из кожи, бархата и меха. Контрастные и необычные одежды артистов идеально вписывались в атмосферу пьесы. Еще одним важным штрихом, позволяющим прочувствовать всю глубину трагедии Лира, является невероятная музыка, которую создал сам Бальдини. Звуки, волынки, бубна, шум театральных старинных машин, которые используются для звуков грома, шума дождя и взрывов во время военных действий, сменяющиеся тихими мелодичными звуками флейты и скрипки. В определенные моменты музыка настолько проникала в душу, что Лера сожалела об отсутствии возможности петь, а ей так хотелось. Умирать на глазах сотен зрителей оказалось на удивление легко, как бы ужасно и цинично это ни звучало. Смерть не всегда физическое уничтожение и остановка всех биологических функций организма, а морально умирать Валерии уже приходилось. В тот страшный мучительный момент с ней не было никого, кто мог бы помочь ей справиться, воскреснуть. И процесс восстановления и возвращения к жизни стоил у Валерии многих месяцев борьбы со своими страхами и болью и огромных душевных сил. Сейчас все было иначе. Лера ощущала молчаливую поддержку застывшего зала, проживающей вместе с Корделей ее последние минуты перед страшной гибелью. Лера слышала всхлипы, шепот и тяжелые вздохи в зале, но большинство сопереживали молча, не проронив ни слова. Когда горе абсолютно, слова не нужны, они мешают, Они становятся пудовыми гирями на ослабевших ногах, не сделать хотя бы еще один шаг – вперед, к свету, к исцелению. Лера никогда не задумывалась, почему человечество так тяготеет к трагедиям, в которых обнажается вся суть человеческих страданий. Но в этот момент, когда зрительный зал замер, прекрасно зная, что чудо не произойдет и Корделия не воскреснет, Лера всем своим существом почувствовала их надежду. Она омывала ее теплым потоком. И в какой-то момент ей даже захотелось встать, изменив ход сценария и утешить горюющих по несчастной дочери Леры зрителей. Но Лера знала, что им не нужно спасение. Когда люди наблюдают, как умирает красивая молодая девушка в рассвете юности и красоты, их собственные проблемы кажутся не такими глобальными и нерушимыми, как у вот той, что навсегда лишилась возможности видеть солнечный свет, жить, любить, ошибаться, прощать, ненавидеть. И это именно то, что заставляет людей снова и снова просматривать хроники трагических новостей, пересматривать фильмы, которые вызывают реки слез. В эти моменты они остро чувствуют, что живы, полны сил, и у них есть время и шанс исправить и решить все, что тяготит и усложняет их будни. Лера сама едва сдерживала слезы, пронзенные ощущением почти ментальной связи со зрительным залом. Сквозь нее проходили самые разнообразные эмоции, которые не принадлежали ей. но она пропускала их через свое сердце и душу. Это был, пожалуй, самый невероятный момент за все время ее сценической карьеры. И Корделия, которая, вопреки изгнанию проклявшего ее отца, единственная вернулась за ним и пожертвовала за свою преданность собственной жизнью, оказалась Лере самой близкой из всех драматических героинь, что она играла. Читая трагедию в оригинале, Валерия заливалась слезами, но за полгода репетиции девушке казалось, что ее сердце закалилось. свыклась с душераздирающим финалом. Отвергнутая за то, что не стала лгать и лицемерить, наказанная за искренность, проклятая Корделия нашла, сохранила в сердце достаточно любви, чтобы вернуться и, не помня обид, попытаться спасти изгнавшего ее отца. Работая над этим спектаклем, Лера многое пропустила сквозь призму собственной жизни, событий в них. Ей была до боли знакома наивность, жертвенность и самопожертвование Корделии, Впечатлившись пьесой, Лера начала чаще звонить своему отцу, на которого долгие годы хранила обиду. Когда-то он также отказался от них. Не напрямую, нет, Лера знала, что отец любил и маму, и своих детей, но, видимо, алкоголь он любил больше или оказался слишком слаб, чтобы противостоять своей зависимости. Очень часто события, которые происходят сейчас, помогают разобраться с проблемами, которые произошли в далеком прошлом. И Лера была благодарна судьбе, проведению, за то, что она всегда давала ей шансы встать на ноги и начать сначала. А трудности, препятствия, проблемы – их порождаем мы сами. Ничего нельзя исправить только в одном случае – когда ты мертв. Зал рукоплескал, казалось, целую бесконечность. Оглушительные овации, крики «Браво!» и «Белиссимо!» звучали со всех сторон. Актеров несколько раз вызвали на сцену, чтобы забросать цветами. Лера не сдерживала слез, которые сами струились по щекам. Такого эмоционального подъема она не испытывала никогда и могла с уверенностью сказать, что сегодня сыграла свою лучшую роль. В очередной раз, когда восхищенные зрители вызвали актеров на бис, те дружно вышли плечом к плечу, держась за руки. Справа от Леры король Лир, слева старшая сестра Корделия, Регана. Шквал аплодисментов оглушил артистов. Поток желающих положить цветы на ступени перед сценой, где образовались уже благоухающие горы, не иссякал. В какой-то момент на сцену поднялся Роберто Росси и оказался рядом с Валерией. Он взял микрофон и начал свою благодарственную речь, обращенную к зрителям, организаторам, артистам. Его ладонь властно легла на плечо Валерии, и она поняла, что ее в своем монологе он тоже отметил. В этот момент она позволила себе забыть о его непристойном, пошлом и недостойном мужчине его уровне предложений, которое он озвучил два дня назад. Как ни крути, а только благодаря Россе она стоит сейчас на сцене. А он во всеуслышание говорит, что считает ее вклад в успех пьесы самым значительным. Тут Лера готова была с ним поспорить. Сыграли отлично, выложились по полной все актеры, без исключения. Лере досталась самая тяжелая, драматическая и, пожалуй, самая ответственная женская роль. Конечно, зритель всегда благоволит к таким героям, как Корделия. Чистых, всепрощающих, жертвующих собой ради других, Героини-мученицы оставляют наиболее глубокий след в душе и памяти. Улыбаясь, Валерия обвела взглядом зрительный зал, заметив, что большая часть взглядов обращена на нее. В белой в свободном платье и с распущенными по плечам светлыми волосами она действительно олицетворяла собой образ искренной, верной и самоотверженной Корделии с огромным любящим сердцем. Уязвимая и хрупкая, она казалась совсем юной. Никто бы не мог даже предположить, что актрисе – сыгравшей роль Кордели, 32 года. Когда Роберта сунула ей в руки микрофон, Валерия даже не сразу поняла, зачем. Она автоматически взяла его в руки, вопросительно взглянув на Росси. Он обворожительно и ободряюще улыбнулся. Когда до растерянной, ослепленной триумфом актрисы дошло, что от нее требуется, она запаниковала. Эмоции били через край, и Валерия не знала, как подобрать правильные слова, чтобы выразить их понятно и не выглядеть трясущейся у доски школьницей. Пальцы, обхватившие микрофон, вспотели. Холодный пот выступил на лбу. «Вся наша актерская семья благодарна вам, дорогие зрители, за то, как вы тепло встретили нас на этой сцене, за цветы и аплодисменты. Мы старались показать своей игрой все то, что пытался донести до потомков Уильям Шекспир. Я знаю, что пьеса ставилась много раз на самых разных площадках. Я хочу верить, что у нас получилось удивить вас и запомниться». Лера сбилась. выдохнула. «Спасибо вам, и спасибо всем, кто работал над пьесой. Это огромная команда профессионалов, которая сейчас стоит там, о ту сторону сцены, и волнуется не меньше нас. Спасибо художественному руководителю Джане Бальдини и бесконечная благодарность Роберто Росси, директору этого театра». Лера смущенно замолчала и, посмотрев на роберта передала ему микрофон. Его тяжелый пронзительный взгляд заставил ее сердце сжаться от нехорошего предчувствия. Он ждал совершенно другой благодарности, и она это прекрасно понимала. Чистая радость и восторг, вызванные взрывом адреналина в крови, постепенно сходили на нет. Валерия слушала, как говорил Джанни, потом Стефан, сыгравший роль Лира. Дрожь, сотрясающая ее тело, утихала. Дыхание выровнялось. Молодая женщина начала различать лица, сидящих в первых рядах. Критики, актеры, многочисленные представители театрального и кинобомонда – журналисты, обозреватели светских хроник, блогеры. Некоторых Лера видела спектакль в спектакль, кого-то впервые. Она удерживала на губах улыбку, чувствуя, как от напряжения начинают побаливать скулы. Зрители больше не рукоплескали. Они слушали артистов и тех, кто создал для них возможность быть сегодня здесь и наслаждаться просмотром трагической и глубокой пьесы. Никто и не думал покидать зрительный зал – Хотя обычно во время благодарности некоторые уставшие зрители вставали со своих мест и уходили. Ее сердце наполнилось бесконечной благодарностью к каждому, кто взирал на нее из полностью заполненного зала. Ни одно из без малого трехсот мест не пустовало. Продажа билетов закончилась за месяц до премьеры. Это триумф. И Лера ощущала собственную причастность к оглушительному успеху пьесы. Она сделала все, и даже больше. А потом один из зрителей в пятом ряду портера встал со своего места, располагающегося у прохода. Лера непроизвольно взглянула на единственного нарушителя гармонии и замерла. Выражение, словно молния и пронзенное, сейчас имело к ней самое прямое отношение. Время остановилось, звуки исчезли, остальные лица растворились, стерлись. Вселенная сузилась до одного человека, который смотрел прямо на нее. Жар, холод, предательская дрожь. ледяной пот, выступивший между покрывшихся мурашками лопаток, мгновенно пересохшие губы и сердце, то из груди, то замирающее от боли, оцепенение конечностей, полная неподвижность, рваное дыхание. Горло перехватило горько-ядовитое отчаяние. Почему сейчас? Зачем? И снова вопрос, который мучил ее последние годы. За что? Мощные противоречивые эмоции, что Валерия испытала во время спектакля, не шли ни в какое сравнение с тем глупым в боли потрясения, что ощутила она сейчас, глядя в зеленые глаза человека, принадлежавшего ее прошлому, которое она стремилась забыть, вычеркнуть, стереть, запереть на запыленном чердаке разбитых надежд, похоронить на кладбище несбывшихся иллюзий вместе со своими потаенными страхами и ночными кошмарами. Она так старалась заполнить пустоту, оставшуюся после него, Она сажала цветы на выжженном поле своей души, и они начали давать первые, совсем еще слабые зеленые побеги, уязвимые перед штормовыми ветрами. Она искала почву, на которой могла бы удержаться сама из израненными ступнями, и ей казалось, что конец ее поисков уже близок. Она так отчаянно рвалась на волю из плена самообмана, в котором прошли долгие годы ее юности. Она бежала, не оглядываясь из жизни, в которой для нее не осталось никакого шанса воскреснуть и обрести себя снова. Свобода, покой и возможность дышать полной грудью – вот все, чего хотела Валерия Миронова. Однако кто-то, держащий в руках невидимые нити человеческих судьб, смеялся из-за облаков, одним резким движением вернув ее в кошмар, из которого она вырвалась два года назад. И снова эти непроницаемые зеленые глаза, смотрящие на нее так, словно она единственная женщина в целой вселенной, принадлежащее только ему одному. Расстояние сузилось, и ей казалось, что она видит все мелкие морщинки на его лице. Их стало больше. Сколько раз она пыталась представить его лицо, восстановить в памяти по отдельным деталям, но ничего не получалось. Каждый раз она не могла довести начатое до конца, и образ рушился, оставляя горечь тупую боль. И даже в ночных кошмарах он приходил к ней безликим, но она всегда знала, кто ее невидимый мучитель, не оставляющей ее мысли, ее сердце, ее сны. И вот он снова нашел ее, настиг выпорхнувшую из клетки птичку, которая не могла петь, не могла дышать рядом с ним. И вот он смотрит на нее такой же, как раньше, и в то же время совсем другой. И вот его неистовые глаза совсем рядом, но в них больше нет уверенного и неумолимого блеска. И она невольно задается вопросом, как он жил эти годы, было ли ему так же больно. Как сильно он страдал, осознав, что она ушла навсегда. Такие жестокие мысли. Но разве он был менее жесток с ней? Человек не экспонат в музее, который можно разместить за стеклом, любоваться и иногда доставать, чтобы рассмотреть с любовью, стереть пыль и убрать обратно. Понял ли он хоть что-то? Или злоба и ярость заполнили все остальные чувства? Секунда кажется вечностью, и Лера инстинктивно прижимает ладонь к своему горлу. непроизвольно жесть обусловленная резкой нехваткой кислорода в легких из-за переживаемого шока и в его взгляде что-то меняется из него льется боль сожаление грусть признание вины вселенская тоска от которой в ее собственно глазах закипают слезы зачем ты нашел меня кричит ее сердце почему не отпустишь вместе мы не сможем быть счастливыми мы способны только уничтожить друг друга ревностью сомнениями больной неправильной любовью. Такие правильные мысли. Но в них не толики правды. Все доводы и аргументы исчезают, когда она смотрит в его глаза, когда чувствует, насколько сильна их связь, несмотря на все видимые и невидимые причины, несмотря на расстояние, предательство, гнев, страх. Это то, что никогда не изменится. Ни время, ни другие страны, ни новые отношения не способны разрушить, окончательно разбить то, что однажды соединило. Лера знала, что только она может положить конец этой затянувшейся истории. И даже если глупое сердце, обливаясь кровью, хотело совершенно другого, оно рвалось к тому, кто безжалостно раздавил его и выбросил, она обязана это сделать. Но ее глупое сердце готово было верить тому, что говорили его глаза, полные раскаяния, смирения и грусти. От слез перед глазами поплыл туман, и, сморгнув наваждение валерия ответила ему твердым, холодным взглядом, отрицательно качнула головой. Она успела заметить, как плотно сжались его губы, как натянулась кожа на впалых скулах, и получила ответ на свои первые вопросы. Он страдал. Достаточно. И, может быть, даже больше. Но никогда не признается в том, что ей удалось. Она разрушила его точно так же, как и он ее. Виновный человек всегда страдает сильнее. Это чувство точит, разрушает изнутри. Но Лера давно не винила одного Максима во всем, что случилось с ними. Она тоже была виновата. Прушение их любви произошло по причине общих ошибок – упрямства, эгоизма, нежелания быть откровенными, искренними друг с другом, терпимыми. Чьи-то браки разбивают быт и бедность, а их разрушила любовь. Так тоже бывает, когда любви слишком много, когда она желает только брать, ничего не отдавая в ответ. Они могли справиться со всем и справлялись. Совсем, кроме любви. Разрывая болезненно натянувшуюся между ними невидимую нить, Валерия повернулась к Роберто, наблюдающим за ней прищуренным вопросительным взглядом. Лера сдержанно улыбнулась, попытавшись изобразить беспечность, но вышло плохо, жалко. Ее душа не вынесла и секунды. Глаза, управляемые сердцем, вернулись обратно. Пятый ряд. Крайнее кресло в портере. Пустое. Брошенное. Ее взгляд заметался в отчаянии, пока не наткнулся на удаляющуюся спину. Гулкие удары в груди, закушенные губы, чтобы сдержать крик. Максим быстрым и уверенным шагом шел по проходу к выходу. И его непривычно поникшие напряженные плечи и сжатые в кулаки руки впервые говорили ей не о ярости, переполняющей его, а о боли. Он нашел ее, чтобы получить ответ, без которого не мог жить дальше. И он его получил, увидел собственными глазами. Она выжила без него, она добилась успеха, славы, признания. она счастлива Но только все это неправда. Ее сердце разбито, ее душа разорвана в клочья. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы весь ее карточный с трудом выстроенный мир рухнул, обнажив то, что не изменилось, не угасло под воздействием времени, то, что затаилось свернувшейся змеей у нее в груди и сейчас впилось ядовитым клыками прямо в сердце. Сквозь слезы Валерия смотрела, как человек, который формально так и остался ее мужем, уходит, и на этот раз навсегда. Он увидел то, чего хотел, и не вернется. Не будет искать ее больше. Все кончено. Сердце обожгла боль. Если бы ты любил меня меньше... Нет, не так. Я не хочу, чтобы ты любил меня меньше. Никогда. И я тоже не смогу любить тебя меньше. Когда его высокий широкоплечий силуэт скрылся, Лера опустила голову, прижимая сложенные в замок ладони к животу. Все ее тело ломило от боли. И все, чего она хотела... это покончить с церемониями и сбежать с кулисы. Ей казалось, что с того момента, как она увидела Максима в зрительном зале и до того, как он покинул его, прошла целая вечность. Но на самом деле не больше минуты. Стефан до сих пор говорил свою речь, Роберто Росси очаровательно улыбался зрителям, Бальдини лопался от чувства собственной значимости и только Лери казалось, что она только что постарела на 10 лет. По случаю премьеры в банкетном зале театра для проведения торжественных мероприятий был запланирован прием. Была приглашена пресса, театральные критики, меценаты, спонсоры, представители богемной верхушки и многие другие, имеющие отношение к искусству. Присутствие артистов и организаторов спектакля являлось обязательным, но Валерия не нашла в себе силы на еще одну роль, с которой она была уверена, что не справится. Быстро переодевшись в свои гримерки и смыв слой грима, Лера трусливо сбежала из театра. пока все готовились к торжеству. Раздавали интервью, красовались друг перед другом дизайнерскими нарядами. Когда главную героиню вечера спохватились, она уже была далеко. Телефон звонил без умолку и Лера его попросту отключила. Она отдавала себе отчет в том, что поступила непрофессионально, глупо, что подставила всю команду, которой теперь придется придумывать оправдание ее отсутствия. Но ее нервная система была слишком расшатана, чтобы продлить агонию еще на несколько часов. и раздавать улыбки в то время, как душа требует закрыться в четырех стенах, и, свернувшись калачиком под одеялом, утонуть в бесконечных потоках горьких слез. Так легко быть сильной на словах и даже в собственных мыслях, но когда сердце пробито сотней острых игл, на сохранение гордости и собственного лица не остается ни сил, ни желания. Вернувшись в свою квартиру, она рванула в комнату, не разуваясь и дрожащими руками взяла трубку городского телефона и набрала номер Марины. Только два человека знали, где ее искать. Только два. Маму Лера из списка подозреваемых вычеркнула сразу. «Как ты могла? Я же просила тебя!» Сразу набросилась на подругу Валерия. Ее голос дрожал от обиды и негодования. «Ты понимаешь, что натворила? Я только спать начала по ночам, не мучаясь от кошмаров. Неужели так трудно удержать язык с зубами? Я доверяла тебе. Не могу поверить, что ты это сделала». «Так, стоп!» Резким тоном оборвала Марина поток обвинений, которые обрызшила на нее Лера. А теперь по порядку. Что я сделала? И при тут мой язык? А ты не догадываешься? Прошипела Валерия, до хруста сжимая телефон. Причем она даже не поняла, хрустела трубка или ее пальцы. По-моему, все более чем прозрачно. И глупо отрицать. Лер, выйди из образа. Ты не на сцене. Успокойся и объясни, что случилось. Спокойным, немного уставшим голосом попросила Марина. ни малейшей нотки фальши и неискренности. Но как тогда объяснить появление Миронова на премьере? «Он не мог найти меня сам», – выдохнула Лера упавшим тоном. Опустилась на кровать, чувствуя себя разбитой, опустошенной. «Не мог». «Кто?» – переспросила Марина. В трубке застыло потрясенное молчание. Потом резкий выдох. «Ты же не про Миронова?» «Ох, черт, именно про него. Да, Лер?» Валерия жалобно всхлипнула на больше не хватило сил. «Милая, не знаю, что сказать», — полным сочувствием теплым голосом проговорила Марина. «Мне очень жаль, но я ничего не говорила. Ни Вадику, ни тем более Максиму. Когда ты звонишь, я всегда ухожу в другую комнату и слежу, чтобы Вадик не подслушал. Он даже втемяшил себе в голову, что я завела любовника. Представляешь, кто бы мог подумать? Такой ревнивец». Сегодня была премьера. Такой ответственный момент — над треснутым голосом произнесла Лера. «Да, я знаю. Прошу, только не плачь. Если бы я могла приехать, то завтра бы уже была на твоем пороге. Но Вадику придется объяснять, куда и зачем. Как прошел спектакль?» «Отлично. Триумф и овации. Постановку ждет большое будущее, но, видимо, без меня. Я не попала на банкет, хотя должна. Нет, обязана была там быть. Но я не смогла. Он был там, понимаешь? Сидел и смотрел». Еще один горький всхлип. Лера шмыгнула носом, ложась на кровать и скидывая туфли на пол. — Где? На банкете? — удивилась Марина. — Нет, в зале, в портере, весь спектакль. А я увидела его только, когда мы в последний раз выходили на сцену по вызову зрителей. — Он что-то сказал? Вы разговаривали? — Нет, он просто встал и ушел. Просто посмотрел на меня и ушел. Как сволочь, Марин. Мог бы хотя бы объяснить, какого черта ему было нужно. Явился на пару минут, перевернул снова мою жизнь и свалил, как будто бы ничего не случилось. «Успокойся, не горячись, ты слишком усложняешь. Может быть, он еще появится, и вы спокойно все обсудите, решите». «Решим что?» — повысил голову, спросила Лера. «Ты себя слышишь? Думаешь, мне нужно, чтобы он появлялся? Я видеть его не могу». «Это не совсем так, иначе ты бы не кричала на меня, словно я твой враг». Попыталась утихомирить разбушевавшуюся подругу Марина. «А еще этот Росси заявил, что это он назначил меня на роль и теперь хочет, чтобы я его отблагодарила. Я не знаю, что мне делать. Как я устала, Марин. Я думала, что черная полоса закончилась, и снова черт знает, что творится», – пожаловалась Лера. «А я скажу, почему так происходит, Лер», – серьезным тоном начала Марина. «Бегство никогда не помогает решить проблемы, ни внешние, ни внутренние». Оно дает время, отсрочку. Если хотела уйти, то должна была поставить жирную точку. Своим молчанием ты давала Миронову надежду на то, что когда-нибудь успокоишься и вернешься. Только полный идиот мог решить, что я вернусь. И я не просто сбежала, Марин. Ты же все знаешь. Я спасала свою жизнь. Я понимаю. Понимаю, как сложно было пережить все, что тогда случилось. Твоя мама и близкие были в шоке. Они бы никогда не поняли, если бы ты осталась и дала Максиму еще один шанс. Но бежала ты не от него, признайся, а от себя, потому что боялась, что он снова заставит тебя сломаться и вернуться к нему. А я не сомневаюсь, что именно это бы и произошло. — Нет, никогда, — возразила Лера, но даже ее голос прозвучал жалко и неправдоподобно. — Ты оборвала связи, сожгла мосты, и сто раз да, ты все сделала правильно на тот момент, — продолжила Марина. Ты не позволила Миронову воспользоваться твоим уязвимым состоянием. Но спустя время тебе стоило принять взвешенное решение и отпустить его, оформить разрыв официально. И знаешь, почему ты этого не сделала? Ты хотела его наказать, но при этом сохранить связывающие вас узы, отомстить так, как умеем это, по-женски, по-больному. И я тоже это понимаю. Ты только страдала рядом с ним, так пусть помучается без тебя. Я могу тебя утешить, Лер. Он мучился и страдал. Но скажи честно, когда ты увидела его сегодня, ты испытала хотя бы грамот удовлетворения? Тебе стало легче от мысли, что ты отомстила, что заставила его целых два года искать тебя. А ведь тебе удалось невозможно, лер Ты сделала Миронова другим человеком, но никогда была с ним рядом, когда ушла. И я даже рада, что он нашел тебя. Как бы я к нему ни относилась, то, каким я видела его последние два года, заставило меня взглянуть на него иначе. И ему, как и тебе, тоже нужно идти дальше, а не искать призраков. Ну, конечно, Марин, куда же без бабской жалости? Ты забыла, в каком состоянии забирала меня из больницы и везла к моей матери? Вот тогда я действительно была призраком, а сейчас очень даже живая. Не забыла, я все помню. Его поступку нет оправдания. Я и не говорю, что ты должна его простить. Я говорю о том, что вы должны поставить жирную точку и сделать это спокойно, цивилизованно и без истерик. Тебе всего лишь нужно поехать в российское посольство и подать на развод, если не хочешь встречаться с ним лично. «Да, я так и сделаю. Ты абсолютно права», — признала Лера. Ее душа горела, она требовала правды, искренности, откровений. «Я просила тебя никогда не рассказывать мне о нем, но сейчас, я думаю...» Мне кажется, что сбивчивого начала она, но так и не смогла закончить фразу. Марина поняла все сама. «Ты уверена, что хочешь, чтобы я рассказала?» — уточнила на всякий случай. «Как он живет? Что делает?» «Плохо, Лер. Миронов живет работой твоими поисками. Он все перепробовал, нанимал частных детективов, проводил собственное расследование пытал Ларису Январину, твоего брата, кстати, тоже». «Мама говорила», — кивнула Лера, уставившись в потолок, по которому гуляли розовые блики заходящего солнца. «Да, хорошо, что все закончилось без драки». В бизнесе ему везет, этого не отнять. Казино он прикрыл. Не сразу, год назад, наверное, или чуть больше. Причин не знаю. Мы с Вадимом этот момент не обсуждали. Ах, да, пару месяцев назад май заболел. Так он с ним носился, как с ребенком. Ничего, откачали. Операцию вроде даже сделали. Настрадался в общем жизни ваш кот. Живет один. Это я про Макса. То есть с котом. Женщин, если верить Вадиму, постоянных нет. А про непостоянных он вряд ли скажет. Мужская солидарность, знаешь ли. А его управляющий, Евгения, вроде. Женька-то? Так она замуж вышла за какого-то английского аристократа. Недолго наработала. Понятно, тихо проговорила Лера. Ее сердце сжалось от нарисовавшейся в мыслях картины. Одинокий уставший Макс, возвращающийся каждый вечер в пустую неуютную квартиру, превратившуюся в холостяцкую берлогу. И, может быть, каждый вечер надеющийся, что, глядя снизу на окна, увидит в них свет, а потом Лера, как наяву, увидела, как он заходит домой, снимает обувь, опускается на корточки перед трущимся об его ноги котом, чешет его за ухом большими мужскими руками, которые могут быть и нежными, и безжалостными. И они сидят вот так вдвоем в прихожей, глядя друг на друга и понимая без слов. Одинокие, брошенные. Лера смахнула слезы. Она не должна жалеть его. Он ее не жалел. Он исполнил бы все, что обещал ей. Посадил в клетку, заставил бы уйти с работы, а за каждое слово против его мнения пускал бы в ход физические наказания. Она не просто сбежала, она спасала себя. «Я тебя расстроила?» — мягко спросила Марина. «Нет, то есть да, я не знаю. Такой безумный день». Лера легла щекой на подушку, подтянула к груди колени. «Премьера пьесы, да еще и такого масштаба. И правда, день не простой». Мне влетит за то, что я не пошла на банкет и с Россией понятия не имею, что делать. — Послать к чертям? — решительно заявила Смирнова. Лера улыбнулась ее уверенности Наверное, придется, — выдохнула она. — Боюсь только, что и он меня пошлет. Если только он конченый идиот, чтобы упустить талантливую актрису, которая не ответила на его хотелку. Но ты, кажется, говорила, что он тот еще красавец. Может, и не стоит посылать? — Нет, Марин, Тут без вариантов. Он прямым текстом заявил, что он мне роль, а я ему – воплощение его эротических фантазий. «Гаденько это как-то», – сказала Марина. Лили возразить было нечем. «Не то слово. Посмотришь по обстоятельствам. В любом случае, с таким послужным списком ты без работы не останешься. Если решишь вернуться домой, то тебя после Италии и в БДТ с распростертыми объятиями примут. Если он меня уволит – Я разочаруюсь не только в нем, но и в профессии. Не говори так. Ты многого не знаешь. Тут такое творится, что тошно становится. Я просто стараюсь не замечать, закрываю глаза. Живу в каком-то выданном мире. В киноиндустрии, в шоу-бизнесе дела с моралью обстают еще хуже. Это вообще все от человека зависит. Но я много хороших девочек видела, которые потом поддавались под влияние царящих за кулисами нравов. но есть и те, кто счастливо женаты, детей имеют. «Ну ты же ушла из кино», – напомнила Валерия. Разговор с Мариной отвлекал ее от тяжелых мыслей, да и просто возможность слушать русскую речь невероятно расслабляла и успокаивала. «Я поняла, что мне это не нужно, Лер, а это совсем другой расклад. И сейчас занимаюсь фотографией, и вроде получается». «Правда? Ты не говорила?» «Снимаю семейные фотосессии», – взволнованно призналась Марина. «Так нравится, сама не ожидала». «Это же здорово! Я так рада!» – искренне выдохнула Лера, пристав с кровати. «Ты просто умница!» Я на крестинке практиковаться начала. Везде ее фотографировала, пока она маленькая была, и заметила, что получается очень даже неплохо. Потом курсы окончила. Теперь снимаю как профи. Вот приедешь, тебе тоже фотосессию устрою. «Договорились!» – улыбнулась Лера. У нее даже от сердца отлегло, когда она представила Марину с важным видом и фотокамер на перевес. «Ты удивительная, Марин!» «Ой, да ладно!» – смущенно фыркнула она в трубку. «А ты? И певица, и актриса! А как с Кристиной моей ладила! Она тебя слушала с первого слова, а я так не умею!» «Мамы все балуют детей, и я буду!» Лера осеклась и добавила сдавленным голосом. «Когда-нибудь, если повезет!» «Конечно будешь!» – уверенно заверила подругу Марина. «Спасибо тебе, Марин! Мне даже полегче стало!» Может быть, получится уснуть. Ты не отчаивайся там и не давай спуску этому Россе. Мало ли чего ему там прихотнулось. Наши девушки так просто не сдаются. Далеко не все с гупле расторвался смешок. А мы притворимся, что это не наше. Мало ли всяких приезжих. Понаехали тут, понимаешь ли.